«Этот человек ворочал миллионами», — сказал Нарбер. «И я не понимаю, как может он приходить сюда и выслушивать насмешки отца подчас невыносимой». На днях он крикнул во всеуслышание. «Сколько раз вы предавали своих друзей, мой милый Декули?» «А разве правда, что он их предавал?» — спросила мадмуазель де Ламоль. «Впрочем, кто не предает?» «Как?» — сказал граф Декелюс Нарберу. Вы принимаете у себя господина Синклера, этого известного либерала? И на кой черт он сюда является? Надо будет к нему подойти и заговорить, заставить его высказаться. Говорят, что он так умен. — Как только твоя мать его принимает, — сказал Круазноа, — его идеи так сумасбродны, так смелы, так независимы. — Смотрите, — сказала мадмуазель де Ламоль, как этот независимый человек чуть не до земли кланяется господину Декули и жмет его руку. «Я чуть не подумала, что он поднесет ее сейчас к губам. Надо полагать, что господин Декули стоит ближе к властям, чем мы думаем», возразил господин де Круазнуа. «Синклер приходит сюда в расчете попасть в академию», сказал Норбер. «Смотрите, Круазнуа, как он кланяется барону Л.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 только что доложившего о нем. «Мне кажется, что даже слуги смеются над ним. Какова фамилия? Барон Батон», — сказал господин Декейлиус. «Что значит имя?» — сказал он нам однажды, — заметила Матильда. «Представьте себе, что вам докладывают в первый раз о герцоге Бульонском. Просто общество еще не привыкло к моему имени». Жюльен покинул свое место у дивана. Не понимая всей прелести легкой и тонкой насмешки, он считал, что смеяться шутки можно только, когда она остроумна. В болтовне этих молодых людей он видел лишь хулу на всех и вся. И это ему не нравилось. Его провинциальная, похожая на английскую чопорность, готова была приписать это зависти, в чем, конечно, он сильно ошибался. «Я видел», — говорил он себе. три черновика одного письма в двадцать строк, которое граф Норбер готовил для своего полковника. Да он был бы счастлив, если бы за всю жизнь мог сочинить хоть одну страницу, какие пишет господин Синклер. Не привлекая к себе внимания в силу своей незначительности, Жюльен переходил от одной группы к другой. Он издали следил за бароном Батоном, желая его послушать. Этот человек, известный своим умом, казался озабоченным и оправился, лишь подыскав три или четыре остроумные фразы. Жульену показалось, что такого рода ум нуждается в просторе. Барон не умел говорить парадоксов. Чтобы блеснуть, ему нужно было не менее четырех многословных фраз. «Этот человек рассуждает, а не разговаривает», — сказал кто-то позади Жульена. Он обернулся и покраснел от удовольствия, услыхав, как назвали имя графа Шальве. Это был самый остроумный человек того времени. Жюльен часто находил это имя в мемориале святой Елены и в отрывках истории, продиктованных Наполеоном. Граф Шальве выражался кратко, его остроты были блестящие, правдивы, жизненны и глубокомысленны. Всякая беседа, которую он начинал, тотчас вызывала интерес, он оживлял ее. слушать его было приятно. Впрочем, в политике он был крайне циничен. «Я человек независимый», говорил он, очевидно, насмехаясь господину, украшенному тремя звездами. «Почему непременно хотят, чтобы я сегодня был того же мнения, что и шесть недель назад? В таком случае мое мнение сделалось бы моим тираном».